«Ну, мои дорогие, как дела сегодня?» Миссис Бэнкс вбежала в детскую и торопливо поцеловала детей. Она всегда была так занята, что ходить медленно, кажется, просто не умела. «Майкл», — сказала она, — «тебе нужны новые тапочки. Из этих уже пальцы вылезают». «Мэри Поппинс, боюсь, Джона уже пора стричь». «Барбара, лапочка моя, не нужно сосать пальчик» джейн сбегай вниз и скажи миссис брилл чтобы она не покрывала сливовый торт глазурью пусть оставит как есть снова ей не дают покоя стоит ей чем то заняться как приходится все бросать и делать что то другое но мама почему я почему не майкл миссис бэнкс удивленно посмотрела на джейн я думала тебе нравится мне помогать а майкл вечно все забывает к тому же ты «Старшая? Ну, давай!» Джейн нехотя поплелась вниз. Она надеялась, что придет слишком поздно, и миссис Брил успеет покрыть торт глазурью. Снова и снова Джейн сама поражалась своему поведению. В ней словно поселился еще один человек, кто-то со скверным характером и капризным лицом, заставлявший ее упрямиться. Джейн передала поручение миссис Брилл и очень огорчилась, что успела вовремя. «Что ж, меньше хлопот», — заметила миссис Брилл. «И вот еще что», — добавила она. «Сбегай, пожалуйста, в сад и напомни этому Робертсону, чтобы он наточил ножи, а то у меня всего одна пара ног, да и то старых». «Не пойду. Я занята». Теперь настала очередь... Удивляться миссис Брилл. «Ну ты же хорошая девочка. Я стою-то с трудом. Куда уж мне бегать?» Джейн вздохнула. «И почему они никак не оставят ее в покое?» Она хлопнула кухонной дверью и поплелась в сад. Робертсон Эй спал на садовой дорожке, подложив под голову лейку. Он обладал удивительной способностью спать где угодно и когда угодно. Он вообще предпочитал сон-бодрствованию. Обычно Джейн с Майклом старались, чтобы никто не застал Робертсона Эя спящим. Но сегодня все было по-другому. Вредный человечек, вселившийся в Джейн, ничуть не заботился о Робертсоне Эе. «Всех ненавижу», — сказала Джейн, и что было сил, стукнула ногой по лейке. Робертсон Эй так и подскочил. «Краул! Убивают! Пожар!» — завопил он, размахивая руками. Тут он протер глаза и увидел Джейн. — О, это всего лишь ты! — протянул он разочарованным голосом, словно надеялся увидеть что-то более интересное. — Сейчас же иди и наточи ножи! — приказала она. Робертсон Эй медленно поднялся на ноги и встряхнулся. «О — О, грустно вздохнул он. Да — Вот так всегда. Если не одно, так другое. Не минуты покоя. Только собрался отдохнуть. — Да ты только этим и занимаешься, — злобно заметила Джейн. — Все время спишь. Робертсон Эй обиженно посмотрел на нее. В любой другой день Джейн устыдилась бы, но сегодня ей все было нипочем. — Как ты можешь такое говорить? — укоризненно протянул Робертсон Эй. А еще старшая. Вот уж не ожидал от тебя. Он еще раз обиженно взглянул на Джейн и поплелся на кухню. Наверное, он никогда меня не простит, подумала Джейн. Но тут, в ответ на ее мысли, скверное существо прошипело изнутри. Ну и пусть, а мне все равно. Вскинув голову, Джейн медленно направилась в детскую, пачкая по дороге грязными руками недавно побеленную стену чего ей категорически не разрешалось делать. Мэри Поппинс наверху вытирала пыль. «Собираешься на похороны?» — спросила она у вошедшей Джейн. Джейн мрачно на нее посмотрела и ничего не ответила. «Кажется, кое-кто ищет себе неприятностей, а кто ищет, тот найдет. Ну и пусть!» «Ну и пусть наводит грусть!» предразнила Мэри Поппинс, откладывая тряпку в сторону. «А теперь», — она строго посмотрела на Джейн, — «я иду обедать. Присмотри за младшими. И если я услышу хоть слово...» Она не закончила фразу и, угрожающе фыркнув, вышла из комнаты. Джон и Барбара подбежали к Джейн и схватили ее за руки. Но она вырвалась и сердито оттолкнула их. «Как бы мне хотелось быть единственным ребенком!» — сказала она с горечью. «Почему бы тебе не убежать из дома?» — предложил Майкл. «Может, кто-нибудь тебя удочерит?» Джейн с удивлением посмотрела на него. «Но ты будешь скучать без меня?» «Нет, не буду», — спокойно возразил Майкл. «Потому что ты все время злишься, и краски твои тогда перейдут ко мне». «Не перейдут!» — фыркнула она. Я их возьму с собой. Чтобы показать, чьи это краски, Джейн достала альбом, кисточки и разложила все на полу. Нарисуй часы, — посоветовал Майкл. Нет. Тогда королевское фарфоровое блюдо. Джейн подняла взгляд. По зеленому лугу, изображенному на блюде, бежали три мальчугана. В любой другой день Джейн с удовольствием нарисовала бы их. Но сегодня ей не хотелось ни с кем соглашаться. Не буду. Я сама знаю, что рисовать. И она принялась рисовать себя. Как она одна-одинешенька высиживает птенцов. Майкл с Джоном и Барбарой, пристроившись рядом на полу, наблюдали за работой. Джейн так увлеклась, что почти забыла о своем плохом настроении. Майкл подался вперед. «А почему бы тебе не нарисовать курицу вот здесь?» Он ткнул пальцем в рисунок и нечаянно толкнул Джона. Тот повалился на бок и задел ногой стакан. Грязная вода разлилась по рисунку. С криком Джень вскочила на ноги. «Ой, я этого не вынесу! Какой ты неуклюжий! Все испортил!» Она набросилась на Майкла и так его толкнула, что он отлетел в сторону и свалился прямо на Джона. Близнецы взвыли от боли и страха, но громче всех вопил Майкл. «О, я разбил голову! Что со мной будет? Голову разбил! Что со мной будет?» – выпрошал он снова и снова. «А меня не волнует? Не волнует!» – кричала Джейн. «Сам ко мне приставал и рисунок мой испортил. Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!»